американский плен, как он лет десять спустя на велосипеде, без особого труда одолженном в Андернахе, катит против ветра домой, в сторону Майена, грузно и равномерно нажимаем на педали. Это мы видим в зеркальце Боргварда, где он становится все крупней и крупней. Как по-вашему, могла бы, должна была бы Линда, оставшись одна в Боргварде и имея перед собой только зеркальце, теперь что-нибудь пролепетать? Броситься ему на шею или просто разреветься? Тем временем врач с помощью телефона назначал час приема. Фильм о Пемзе купался в предэйфельских пейзажах. Я и запоздалый репатриант на велосипеде праздновали встречу с Корольсбергом. Когда Линда вышла из машины, Эйрстар врача снова обтачивал кругом мой минус шестой. Она открыла багажник. Она отодвинула запасную шину. Она повернулась в сторону все увеличивающегося велосипеда. История вершилась. Гегелевский мировой дух скакал через поля, под которыми Пемза ждала, когда ее начнут разрабатывать. «Доктор, вот сейчас! Доктор, вот сейчас!» Велосипедист тормозит, Линда не шевелится. Он грузно спешивается, оставляя себе и ей дистанцию в два шага. Ветер, прищуривающиеся глаза, пауза и прыжки мыслей назад в зубоврачебный кабинет, а оттуда в мой 12-й А, ибо еще недавно мы говорили об архетипе возвращающегося домой воина. На моем поколении лежит печать Борхертовского б е к м а н а Как вы относитесь к б е к м а н у Шербаум? Говорит ли вам Беккман сегодня что-нибудь? Главный персонаж драмы Вольфганга Борхерта 1921-1947 на улице перед дверью. Этот вернувшийся солдат тоже носит очки. Он стоит в сером, тесном ему костюме, с непокрытой головой, в грубых высоких башмаках на шнурках, Зажимы для штанин он, видимо, одолжил в Андернахе. Бросается в глаза галстук, новый и слишком элегантный. Лохматый шпагат удерживает его картонный чемодан на багажнике. Его мускулистое лицо ничего не выражает. Линда, велосипед можно положить в багажник. Я ваша дочь, Зиглинда. Крингс, какая любезность, что меня встречают. Линда, мы, должно быть, разминулись в Андернахе. Я сначала... — Крингс, сестра мне писала. У тебя длинные волосы, и ты заплетаешь их в косу. Линда, я остригла ее перед обучением. — Позвольте-ка. — Крингс, пожалуйста. Точными движениями Линда укладывает велосипед и чемодан в багажник. Крышка не закрывается. Крингс смотрит на Корльсберг. Что-то его забавляет. Вероятно, тот факт, что гора все еще на месте. Тем временем зритель может гадать о содержимом к р и н ц е в с к о г о чемодана. Впору также побеспокоится ь по поводу незахлопнутой крышки багажника, которую Линда привязывает лохматым шпагатом к заднему бамперу. Кстати, когда я познакомился с Линдой, у нее была моцартовская косичка. Она отстригла ее, потому что мне так хотелось. «Линда, эти несколько километров продержатся». Вы найдете много перемен. Крингс, цементная пыль на картофельной ботве в с ё та же?»